Глава одиннадцатая. Моему удивленному взгляду открылась комната со строгой офисной планировкой: длинный стол с рядами кресел по обеим сторонам и, собственно, все. Ни тебе дворцовой роскоши, ни накрытых столов, ни крутых гаджетов, ни угодливых менеджеров, подоба страстно ловящих каждое слово начальства. Стол и кресла – все. А вот сидящие за этим столом заслуживали особого внимания. На противоположном от нас конце восседал сам император всея Руси и прочих земель. По правую руку от него расположилась красивая женщина, в которой я без проблем узнал его первую жену, императрицу Марию, мать Лизы. Место слева было свободно и, видимо, предназначалось для дочери. Очередной тест? Интересно. Сбоку сидел высокий мужчина с легкой сединой в волосах, одетый в строгий черный костюм с остальным блеском в глазах, который так и кричал о том, что передо мной явно служивый человек высокого ранга, привыкший к беспрекословному подчинению. И судя по сидевшей рядом с ним Алгомской, что-то шепчущая ему на ухо. Это был ее папа и по совместительству глава тайной канцелярии. Да и сложно было его не узнать. Фамильное сходство с Вероникой было налицо. Тут же была и Наталья Громова, которая сидела как бы по центру, четко давая понять, что она не с ними и как бы не с нами. Золотая середина. Она воздержалась и все такое. Ваше императорское величество склонились Лиза и я в поклоне. Не слишком низко, много чести. Императоров по всем мирам как блог на собаке. Я больше не являлся его подданным так, чтобы пусть гуляет лесом. Мой приход сюда да невежливости не более. Нет, при желании он, конечно, может испортить мне жизнь, хотя куда уж дальше. Тимофей Владимирович блеснул тот глазами. Присаживайся, мы тут, так сказать, в неформальной обстановке, так что гнуть спину смысла нет. Окинув еще раз взглядом свободные места, я выбрал кресло, стоящее с другого торца стола, как раз напротив императора. Секунда колебания, и Лиза села рядом, точно отзеркалив свою мать. Вот значит как, протянул ее отец. Пара ударов сердца. И с другой стороны от меня вызывающий грохочет отодвигаемым креслом Вероника. Бонд, заговор, метешь в роду? Сурово нахмурил брови глава тайной канцелярии, глядя на усевшуюся рядом со мной дочь. Вот только глаза его смеялись. Да нет, Володь, тут, как мне кажется, любовь. Восторженно захлопала ресничками императрица. Экий молодец. Двух красавиц потащил по двинец. Мне кажется, ты несколько торопишь события, Мария, заметил тот. Нет, я думаю, что они как раз наоборот застыли на одном месте. Твоя работа, кивнул в нашу сторону император, сурово глядя на жену. А чего сразу я? Возмутилась она. Доченька выросла, стала самостоятельной. Я рада за нее. Вон какого красавца себе отхватила. Эх, была бы я не замужем и помоложе. Мария! Рявкнул теряя терпение император. Все, все, молчу. Наше бабское дело сидеть у окна до、да、мужа встречать. Прости, забылась. Покаялась она и даже попыталась спустить слезу. Но её игру никто не оценил. Поэтому, не дождавшись бурных аплодисментов, она вновь превратилась в довольную жизнью кошку, которой пообещали бессрочный абонемент на молочный завод. Я смотрел на этот разыгрываемый передо мной спектакль и молчал с каменным лицом, ожидая, когда они вдоволь натешатся. Постановка была неплохая, да и актёры уже давно сыгранные, так что любой другой принял бы всё это за чистую монету. Вот только не я, не другой. И всё прекрасно видел. Видел напряженный взгляд Марии, видел, как в глазах отца Алгомского мелькала тревога, видел злость императора и какую-то растерянность Громовой. Что ж, пора этот балаган заканчивать. К тому же, судя по всему, меня тут кормить, несмотря на обещание Лизы, не собираются. Еще немного и в наш разговор может влезть мой желудок. Похоже, мое настроение было замечено всеми, и все споры разом прекратились. И судя по тому, как подобрался император, сейчас мы перейдем к основному блюду. И, скорее всего, на эту почетную должность назначили меня. Я так полагаю, Тимофей Владимирович. Вы догадываетесь о цели нашего приглашения? Нам с вами надо обсудить как политические, так и личные вопросы. И, как бы странно это ни прозвучало, на данный момент меня больше интересует второе. И лишь прицепом первое. Первый и главный вопрос: что между вами с Лизой? Нет, не рассказывайте мне о сильной любви и возвышенных чувствах. Да и в корысте богрянины никогда замечены не были. Поэтому меня интересует, что конкретно происходит. Лиза? Я люблю Тимофея и выйду за него замуж. Тут же отозвалась она. Врешь. Любви тут нет. Вторая попытка. Все, что я хотела сказать, я сказала. А верить или нет – это твое право, отец. Тимофей, я люблю Лизу и женись на ней. Таким же ровным тоном пародируя девушку отозвался я. И ты врешь! Ваше величество смеет обвинять волчьи сиятельного князя Аштаелии. Вам не кажется, что вы забылись? Тут ни земля и ваши регалии ничего не стоят. И что? Вызовешь меня на дуэль? Ехидно посмотрел он на меня. Зачем дуэль? Верите нет? Буквально пару часов назад произошла похожая ситуация. Как итог, обидчик получил сорок плетей и был с позором выкинут из нашего мира. Как князь, я могу вызвать вас на дуэль за оскорбление, а вот как лейтенант божественной дивизии... Я вправе выкинуть вас запретом на посещение Аштаелии. И ты правда рискнешь это сделать? Не знаю почему, но ему стало реально весело, и меня это напрягло. Нет, не рискну, и не потому, что боюсь или не смогу. Просто начинать семейную жизнь, делая будущего тестя врагом, как-то не хочется. Ну а ты, Вероника, что скажешь? И не надо мне тут насчет любви и замужества. Тогда я ничего не скажу, раз про это нельзя. Но свой выбор я сделал еще на земле. Дурдом какой-то. Потер император лицо. А теперь послушайте меня, дорогие влюбленные. Я оценил выходку дочери. Встретить тебя со филитами была отличная идея. Одним махом она становилась свободной от ненавистного брака и приобретала защитника. «И ты, Тимофей, конечно же, с легкостью ей подыграл, расправившись с врагом твоего рода. Да, мы знаем о вашем старом конфликте. А вот Лиза не знала, верно?» «А после ты воспользовался глупостью моей дочки и во всеуслышание объявил о вашей свадьбе. Прекрасный ход. Аплодирую стоя. Так ты и дочку к себе привязал, и себя обезопасил». Случись, что с тобой, сразу поползут слухи, что все женихи принцессы скоропостижно гибнут. Как итог ваших действий – разрыв дипломатических отношений с сафилитами. Они жаждут твоей крови, и тут я ничего не могу сделать. И, если честно, не буду. Как ты и сказал, багрянины более не подданные Российской империи. Более того, убили бы тебя, да и ладно. Мне бы это даже на руку сыграло. Да, как я уже сказал ранее, были бы репутационные потери, но они незначительные. А может быть и не было бы. Дела родов Аштаэли и только их дела. Но теперь под удар может подставиться моя дочь, что в корне меняет дело. Не меняет, прервал я его. Что прости? Недовольно нахмурился он. Ну да, его величество не привык, чтобы его перебивали. Не меняет, говорю. Софилиты на Аштаелю больше не сунутся, как, впрочем, и на землю. То, что они вопят о смерти Ахмеда, лишь предлог. Дуэль прошла по всем правилам, и до смерти он сам вызвал меня. Плюс его дружки после этого напали на меня, наплевав на все правила. Уверен, что ни одного представителя их мира сейчас тут нет. Я задам вам встречный вопрос, Ваше Величество, и ответ на него покажет, насколько хорошо работает у вас разведка. Вы знаете, где сейчас граф Меншиков с сыновьями? А при чем тут это? Не понимающий моргнул он. Толик исчез, пройдя через портал, куда не знаем. Тут же отозвался глава тайной канцелярии. Есть подозрения, но их к делу не пришьешь. Да я не занимались мы им серьезно. Обвинить его в убийствах магов не получилось, а в остальном он нам не был интересен. Мне все ясно, кивнул я. Так вот, Меншиков, Усофилитов, он изначально работал с ними, как и Мышкин, как и Гордеев, как и многие другие, о ком я не знаю, но догадываюсь. Уверен, что Меншиков и свои активы перевел к ним. Более того, на земле, думаю, у него уже ничего значимого не осталось. Считаете, я уберег вас от большой ошибки? Отдав лизу Ахмеду, вы бы сами надели себе на шею ошейник. Думаю, очень скоро они бы стали шантажировать вас жизнью, здоровьем и благополучием вашей дочери. И зачем бы им это делать? Ведь я добровольно шел на сотрудничество. Поинтересовался император. А за тем, что нижние миры и мир Софилитов связаны, оттуда вполне возможно открыть портал на Землю. А что будет дальше, мне объяснять не стоит. И если на кано будет жизнь вашей дочери или ученье государства, кто знает, кто вас победит, отец или император? Вы даже сейчас, разговаривая со мной, ее жизнь поставили выше политики, и это при том, что она жива, здоровая и находится, так сказать, в шаговой доступности. И также за тем, что они уже давно сотрудничают со многими родами и не только в России. «А еще... вам же так нравятся производимые камни-терриконы!» «Так вот, их делают из источников убитых магов!» «Откуда у тебя эта информация?» Полыхнул силой император. От его давления воздух в комнате буквально загустел, тяжело сдавив грудь. «Отвечай, мальчишка!» Сердце стучало так, будто собралось выпрыгнуть из груди. Кровь билась о стенки сосудов, пытаясь их прорвать. По лицу потекло что-то горячее. Шум в ушах звучал барабанным боем. Его воля подавляла, его сила врывалась в моё тело подобно псу и рвала его изнутри. Ещё немного и я банально сдохну. Не думаю, что меня хотели убить, просто император вспылил, но мне от этого не легче. Изображать из себя жертвенного барана я не собирался, поэтому, если я и умру, то точно не сегодня. Против подобного есть лишь одна защита. Таран, давящая сила и раскрывается, контролируя все вокруг. И это сработает с любым, кто не имеет идеального контроля над эфиром, потому как таких единицы. И я, к счастью, был один из них. Вспыхнул, переливая всеми стихиями мечет, а после, сорвавшись, врезался в императора, буквально снеся его к стене. Навредить он ему точно не мог, наши уровни несопоставимы. Но вот сбить каст мог запросто, что, собственно, и произошло. Давление тут же спало, но в меня уже не сложилось что-то убойное от отца Вероники. Громовая вспышка, как солнце, создала молнию просто чудовищной силы. Мари, окутавшая щитами, кинулась к мужу. Все это я осознал за доли секунды. Мой удар откинул от меня девушек в разные стороны, и я остался один против всех. Что ж, я, наверное, был слишком самооднодушен, решив, что умру не сегодня. Кувырок назад, и часть стены за мной взрывается от удара. Волной меня швыряет в бок, и в полете отправляются иглы, напитанные эфиром огня. Сверкнув короткой вспышкой, раскаленная смерть впилась в щит безопасности и рванула не хуже, если не лучше. Я со своим контролем теперь и против Архимага спокойно выйду, правда не против двух. Ветвистая молния окутала меня и тут же стала просаживать щит со страшной скоростью. От яркого света я почти ослеп. Громовые это воздух. Так почувствую силу земли. Алмазные иглы россыпью рванули к ней. Хватит! Раздался рик и опять нас накрыло чудовищной силой, заставив буквально расплоттаться на полу. Все, да прыгался кузнечик. Я даже двинуться не могу. Дышу и то через раз. Из положения лежа мне хорошо было видно перекошенное в гневе лицо Ризы. Интересно, это она на меня злится или нет? Вероники же в поле моего зрения не было, потому как ее откинуло в другую сторону. Вряд ли родители хотели навредить своим дочерям, и, распоковывая, атаковали, значит, были уверены, что с ними ничего не случится. Ну да, наверное, на них защитных артефактов больше, чем игрушек на новогодней елке. Но мне от этого не легче. Давайте успокоимся и нормально поговорим. Император занял свое место, и давление ослабло. Глава тайной канцелярии был в бешенстве и гневно топорщил усы, но ослушаться не посмел. Правда, кресло его разнесло в щепки и ему пришлось пересесть. Ректор по виду вообще не пострадало, хотя нет, вон на щеке капелька крови. Навидать я все же достал ее иглой. Печаль, наша сила несоизмерима, увы, хотя я кидал вслепую еще из неудобного положения. Поднявшись с пола, я окинул взглядом присутствующих, мучительно решая про себя, что делать. Идти напрямой конфликт не хотелось, но то, что сделал император, непростительно. Напасть на гостя, которого сам пригласил, это верхнее уважение и попрание всех традиций. На земле на это всем плевать, там он хозяин, но тут... Да к черту все! Пошел он нахрен! Не может держать себя в руках, то и я сдерживаться не буду. Благодарю за прием, ваше величество. Коротко поклонился я. И если вы не собираетесь меня убивать, то я, пожалуй, отправлюсь к себе. Остынь, Тимофей, я погорячился. Поморщился он. Просто твоя информация оказалась несколько неожиданной. Нет, Николай Михайлович, вы не погорячились. Еще секунда промедления и я бы умер. Вы знаете, каково наказание за убийство аристократа Аштейлии? Вижу по глазам, что знаете. И тем не менее вы пошли на поводу собственных эмоций. И странно видеть такое у человека, наделенного столь большой властью. Я не буду отправлять запрос страже на ваше устранение, потому как вы родственник хранителя. Но и дальнейшего общения с вами не будет. А теперь отправьте меня обратно. Больше задерживаться тут я не намерен. Тимофей. Вскинулась ректора. Я все сказал Наталья Владимировна. Вы ни секунды не сомневаясь, атаковали меня смертельным плетением. И будь я менее расторопен, то точно бы убили. К тому же вы прекрасно знали мой уровень силы и осознавали, что ваши атаки я могу не пережить. Я все понимаю и не осуждаю вас. Род превыше всего. Но и общаться с вами как прежде я не буду. К сожалению, все слова обеличей громовых оказались неправдой. Вы такие же, как и все прочие аристократы, напыщенные и самовлюбленные. Родхранитель, увы, измельчал. Да как ты смеешь! вскочил Алгомский. Если вы хотите бросить мне вызов на дуэль, то я к вашим услугам. А более терпеть оскорбления я не намерен. Не буду скрывать, я сильно разочарован. Пусть уходит, отозвался император, не сводя с меня взгляда. Уверен, это не последняя наша встреча. Наталья, проводи его. Лиза, ты можешь остаться, обратился я к девушке. Я все понимаю и не виню тебя. Посиди, подумай. Если решишь вернуться, я буду рад. Вероника, я иду с тобой, и это не обсуждается. Тут же перебила она меня, схватив за руку. Мне стыдно за то, что тут произошло. В этом нет чести. Я тоже схватила меня с другой стороны Лиза. Свой выбор я озвучила и ничего тут думать. Прекрасно сыграно молодых человек. Снимаю перед вами шляпу. Захлопала в ладоши мать Лизы. Далеко пойдете, если выживете, конечно. Куда уж мне до вас. Поклонился я. «Я ведь только учусь интригам, и сегодня мне преподали отличный урок, который я нескоро забуду». «Честь имею!» – щелкнул каблуками на военный манер я и вышел в сопровождении девушек. В абсолютной тишине мы дошли до портала. «Мне жаль, что так получилось», – негромко сказала мне ректор, активируя его. «Не держи на нас зла. Мы не такие плохие, как показались тебе». Внимательно посмотрев на нее долгим взглядом, я кивнул и сделал шаг, растворяясь во вспышке. Для себя я решил только одно: больше никаких дел с громовыми я иметь не буду.